Уже можно было видеть, что для этого человека ничего не было священного, и он мог так же солгать и в этом случае, как солгал, уверяя, что он никогда не видался с ним. Итак, Ковалев уже хотел было приказать ехать в управу благочения, как опять пришла мысль ему, что он...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 Уж когда охотник, то держи легавую собаку или пуделя. Не пожалей, пятисот тысячу, дай. Но за то, уж, чтоб была собака хорошая. Почтенный чиновник слушал это с значительной миной и в то же время занимался сметую. Сколько букв? Принесённые записки.